Глава 95. Мечтая об Америке. Заглянул Уолтер и сказал: "Я уезжаю. Вот, хочу попрощаться". Он собрался в Америку, в Северную, разумеется. Завтра его тут уже не будет. У меня сжалось сердце. Какой бы ни была неприятной история с бумажником, но я любила этого мальчугана, теперь уже юношу. Окажись мой сын жив, сейчас они были бы ровесниками. Уолтер стал для меня как член семьи. Да, он подвел меня, но близкие часто нас подводят взять хотя бы мою маму или бабушку. И даже в каком-то смысле ленни, умерев он покинул меня. Ты из-за этого брал бумажник, спросила я. Я смогла бы простить тебя, Да я уже простила. Он покачал головой. Но я-то никогда не прощу себя. Я должен стать лучше, А здесь я ничего не добьюсь. Уолтер не достал себе никаких документов. И даже если он перейдет границу, на другой стороне его никто не ждал. С десяти лет он копил деньги, но в последнее время работы было мало, и у него оставалось лишь несколько сотен гарса. Хватит разве чтобы поесть в дороге. Было очевидно, что позорная история с бумажником ускорила отъезд Уолтера. Хотя он был не первым деревенским парнем, который отправлялся испытывать удачу в Соединенных Штатах. Сколько их на моей памяти лелеяли подобные иллюзии. Денег, чтобы сразу заплатить переправщикам так называемым койотам, ни у кого не было, ведь те запрашивали немного-немало ни, ни мало 8 тысяч долларов. Давалась расписка под большие проценты, чтобы выплачивать долг из заработка, который, как ребята надеялись, сразу упадет им в руки после пересечения границы. Кому-то удавалось выплатить долг, но для большинства все заканчивалось печально. Мне было известно о нескольких местных парнях, запертых в автофургонах с двадцатью такими же бедолагами и умерших медленной смертью от нехватки воздуха. Кого-то топили в реке Рио-Гранде. Кто-то так и не смог пересечь границу. Умирал в пустыне. Половина была депортирована и все они оставались должны койотам, не имея никаких гарантий, что у них найдутся деньги. Но все эти опасности никак не умоляли их решимости уехать. Как и тот факт, что никто из них не знал английского и не имел родственников в Аризоне, Техасе или Калифорнии, где они надеялись найти работу, чтобы сначала выплатить долг, а потом начать помогать семье, чтобы в отдаленном будущем вернуться, купить тут клочок земли, построить дом и быть в состоянии прокормить своих детей. Не стоило удивляться, что и Уолтера тянуло на север. И не счесть, сколько американцев довелось ему провожать до Юроны. Он наблюдал их вблизи, понимая, насколько лучше и богаче они живут. Помню, как в семилетнем возрасте этот мальчик интересовался, не встречала ли я, путешествуя по Америке, Человека-паука. Я попыталась дать Уолтеру денег, но он отказался. Он хотел всего лишь моего благословения. А это для меня было как раз труднее всего, зная, сколько превратностей его ждет впереди. Я пыталась отговорить Уолтера, обрисовав реальную картину. Ведь мои соотечественники стараются платить таким, как он, мизерные деньги, гораздо меньше, чем обычному американцу с документами. Трудно найти работу, не имея ни инструментов, ни машины, а также не зная языка. И было еще кое-что, самое трудное, что было почти невозможно объяснить человеку, никогда не выезжавшему из своей маленькой деревни. «Ты привык, когда рядом друзья и близкие. Ты живешь в своей культурной среде, говоришь на родном языке. Вокруг тебя вся эта замечательная природа». Эти слова я говорила всем ребятам, бредившим Калифорнией. «Как же ты будешь жить без озера, без вулкана, без птичьего пения по утрам?» Здесь, в Эсперансе, кругом знакомые. Если кто-то заболевал, соседки приносили им еду. Если ураган разрушал твой дом, все собирались и отстраивали тебе новый. А теперь представь, что ты далеко от своей семьи и сможешь общаться с ней только по телефону, да и то не каждый день. Я видела, как ребята вроде тебя толпятся возле строительных супермаркетов по воскресеньям, продолжала уговаривать я. Они выстраивались в длинные очереди, чтобы получить работу. Удача приходилась на одного из пятидесяти. «Я не боюсь никакой трудной работы», — сказал мне Уолтер. «А здесь ее нет вообще. У меня даже не было знакомых, чей телефон можно было бы дать Уолтеру, чтобы он к ним обратился. Я и сама так давно не бывала на родине, что растеряла все связи. Вся ирония состояла в том, что Уолтер рвался в Соединенные Штаты, а я оттуда сбежала». «Однажды я обязательно вернусь», — сказал мне Уолтер. «Приплыву, как иностранец, в лодке и с собственным чемоданом». Он ушел, а я еще долго сидела на ступеньках. Давным-давно, во время наших совместных прогулок, когда Уолтер взял на себя миссию моего проводника и защитника, даже пусть тогда ему было семь лет, я убеждала себя, что больше никогда не привяжусь ни к одному ребенку, даже к этому мальчишке. Но я полюбила его всем сердцем.